Елена печалилась, вспомнив о мертвом джосе Лине, а также о ее возлюбленном Гиоме, которого она, наверное, больше никогда не увидит. Неужели это ее судьба — никогда не быть счастливой? К обеду они уже были в Лондонской гавани. Большинство людей, непривычных к морским путешествиям, во время всего плавания страдали от морской болезни. Утром ветер стал дуть сильнее, и когда корабль входил в Темзу, качка заметно усилилась. Когда Катрин узнала, что все они собираются уезжать из Лондона в тот же день, она предложила им остаться немного погостить у нее. Катрин огляделась. «Эдвард! Найджел! Идите сюда!» — позвала она своих старших сыновей. Майчики подбежали к ней и чинно поклонились. Она с любовью потрепала их по головам. Эдвард, старший, был похож на нее, как две капли воды. У него была такая же огромная копна каштановых волос. Найджел, должно быть, больше был похож на отца, и волосы у него были прямыми и черными, как вороново крыло. — Отец нас встретит, так что не забудьте его как следует поприветствовать, — напомнила она мальчикам. После того, как корабль пришвартовался и бросил якорь, пассажиры смогли наконец-то спуститься на берег. Странно было оказаться на твердой почве, и все делали первые шаги, немного покачиваясь. Элен сразу же узнала отца Найджела в толпе. Это был высокий и красивый мужчина, изысканно одетый. «Папа! Папа!» — закричали мальчики Маша руками. У Розы даже рот открылся от удивления. Так она была поражена при появлении мужа Катрин. Сначала он с недовольным видом посмотрел на спутников своей жены. Но после того, как Катрин что-то ему шепнула, он, добродушно улыбаясь, пригласил их погостить у них пару дней. Они вошли в их дом, расположенный в переулке Виноделов. Жан подтолкнул Розу под бок. «Ты когда-нибудь видела такой красивый дом?» шепнул он, удивленно разглядывая пестрые настенные ковры и тяжелую дубовую мебель. «Изнутри...» «Никогда», — ответила она, пораженная не меньше жана «Муж Катрин, должно быть, вел свои дела весьма успешно, так как о благополучии семьи заботилось множество слуг и повар». «Мама!» — пропищала крошечная темноволосая девочка с большими грустными глазами, бросаясь Катрин на шею. Младшие дети оставались дома, когда Катрин и старшие сыновья ездили в Нормандию проведать родственников. Еще двое остававшихся дома детей также подбежали обнять маму, но затем пришла нянька и увела малышей. «Как насчет ванны?» — спросила Катрину своих гостей. «О, да, мы уже так давно не купались». Элен энергично закивала. Роза и Жан вели себя немного сдержаннее, но тоже согласились искупаться. В таком богатом доме им не хотелось производить плохое впечатление. «Тогда пойду на кухню, скажу, чтобы вам нагрели воды». «Но, любимая, ты что, думаешь, Альфреда не приготовила горячей воды?» «Да она сегодня все утро грела воду, чтобы ты и сыновья могли накупаться вдоволь». Винодел просиял, увидев довольную улыбку жены. «Ты прав, любимый, Альфреда всегда все предусматривает». Она повернулась к Элен. «Когда мы поженились...» «Мой свекр отдал нам свою служанку. Она воспитывала моего любимого супруга. И мне вначале было нелегко, потому что она все знала лучше меня. Но теперь я просто не могу без нее обходиться».